Голова восьмая. Акулы, киты и прочее. Вода была не слишком приятная на вкус, и разного мелкого мусора в ней хватало. Но это уже куда лучше, чем та омерзительная бурда, которую приходилось зачерпывать из последней бочки. Трой, прополоскав рот, сглотнул, одобрительно кивнул. Сойдет. Гадости в ней много. Буркнул вечно всем недовольный бувонг. Это от грязной парусины. Вряд ли отравишься. Уверен. Я тут наслушался рассказов о пепельном яде. Вдруг все паруса в нем. Сомневаюсь, ведь это не паруса смачет, это запасная парусина. Где бы она набралась пепельной гадости, если лежала свернутый в рулоны? Откуда мне знать, где? «Со мной давно ничего хорошего не случалось. Так почему бы не отравиться еще и пепельным ядом?» «Вот возьми этот дождь. Откуда появились его капли? Вдруг они тоже ядовитые? Вдруг их с юга ветром принесло?» «Такой большой отрусишь, как маленький ребенок», — насмешливо произнесла Мелиндра, недовольная тем, что здоровяк упорно обзывал ее веснушкой. «Мы рашмеры, нам пепел юга нипочем». Надо очень много яда, чтобы нам навредить. Да тебе и мелкой капли хватит. Также мне смело и выискалось. Соплей перешибить можно, а наглость так и прет. Да уж посмелее тебя. Да что ты говоришь? Так возьми топор и спустись в трюм. Там надо кое-кому голову проломить. А у меня как раз смелости не хватает. Воды у нас не так много, но на некоторое время недостатка в ней не будет. Продолжил Трой. «Теперь надо подумать о еде. Один бочонок солонины почти пуст, во втором она протухла. Есть ее невозможно». «Но ты ее не выбросил», — стрел «Значит, думаешь, что мы эту вонючую гадость будем уминать за обе щеки, когда дело дойдет до голода?» «Надеюсь, что обойдемся без голода. У нас еще сухари остались». «Их тоже мало» и они слова доброго не стоят. Труха жучками вперемешку. Но у меня есть кое-какие мысли. Я знаю, как можно поправить дело со снабжением. Например, заинтересовался Драмирос. Мы болтаемся чуть ли не посреди океана, и я уже дважды видел акул. Может, это одна и та же, но тогда получается, что она следует за кораблем. Они часто так делают, что-то их привлекает. Такую рыбу, даже одно, нам не съесть. Испортится раньше, чем осилим, хотя бы половину. Ловить их легко, надо только немного подготовиться. Вы разбираете настил над кубриком, а я займусь снастями для ловли акулы. — А ты покажешь эти снасти? — завороженно спросил храник. — Я ловил пескарей под мельничной плотиной, Оно не знала, что можно ловить акул. — Покажу. Акула тоже рыба, так почему бы нам ее не поймать? Корабль это по сути населенный остров от обычных, отличающийся в первую очередь способностью к управляемому передвижению. Но чтобы поддерживать его на плаву и обеспечивать это самое передвижение, требуется усилия людей разных профессий. На большом судне не обойтись без специалистов в кузнечном и плотницком деле. Да и на малом они не будут лишними. Им нужны разные инструменты и материалы. И все это сейчас поступило в распоряжение вчерашних узников трюма. Выбор невелик, кое-чего вообще нет, а некоторых вещей слишком мало. Например, всего лишь одна пила. Нехватка затянет срок работы, но не помешает ее завершить. Трою пришлось попотеть, он не слишком-то ладил с некоторыми инструментами. Ни голова не помнила, ни руки. Или стерли вместе с памятью, или он вообще ранее этим не занимался. Допустим, смотрел за тем, как это делают другие, и кое-что намотал на ус. Но практических навыков не получил. Почему именно акула? Да потому что Трой был твердо уверен. Зубастое создание кинется за любой предложенной наживкой. Пусть даже это будет кусок испортившейся солонины. И тонкость снасти не требуется, а это немаловажно, для неопытного мастера по изготовлению рыболовных принадлежностей. Хотя чем дольше он возился с канатами, цепями и прочим, тем более сомневался в правильности выбора потенциальной добычи. Дважды увиденная акула даже с высоты кормовой надстройки казалась немаленькой. Каково будет затаскивать ее наверх? Но сейчас не тот случай, чтобы идти на попятную. Он твердо высказался. Товарищи ему поверили. Нельзя ударять в грязь лицом. Значит, надо продумать все до мелочей. И начать с первого крючка, на который подцепится добыча. В этом должен помочь якорь-кошка. Готовый уловистый тройник. Надо лишь подточить кончики. Благо нашлось и точило, и мелкозернистый оселок. С крючком все понятно, но его надо к чему-то привязать. Самых разных канатов на корабле хватает, но кто знает, на что способны акули зубы. А вдруг они легко справятся с пинкой, если рыбина успеет глубоко заглотать приманку. Надо что-то придумать на этот случай. Но что? Вспомнил, что в той же коморке видел стальную цепь. Надо оценить ее крепость. Если сочтет приемлемой, расклепать одно звено, взяв нужный отрезок. А с закаленным металлом не справятся даже самые страшные клыки. Крюк на куске цепи, дальше прочный канат, а за ним... Надо придумать, каким образом затаскивать клюнувшую рыбину на палубу. Возможно, дружных усилий хватит. Но это означает, что придется всей кучей сидеть на корме до момента поплевки. При этом неизвестно, когда рыба соблазнится и соблазнится ли вообще. А ведь кому-то надо присматривать за трюмными дверями, и разбирать палубу над кубриком. Позднее из добытых досок и брусьев придется соорудить устройство для спуска плота на воду, да и сам плот. Работы хватает на всех, нет возможности отвлекать от нее даже половину людей. Значит, надо сделать так, чтобы присматривать за снастью мог всего один человек. Его усилий должно хватить для начала борьбы с клюнувшей рыбой, он должен продержаться до подхода подкрепления. Нельзя давать акуле делать все, что заблагорассудится. Мощными рывками она способна разорвать канат или, устроив слабину, перекусить. Да можно и без зубов обойтись, если заплыть под днище и как следует подергаться, перепилив пеньковое плетение акиль. Если вокруг руля обмотает, тоже нехорошо. Ведь никто не полезет распутывать узел, когда рядом с тобой плавает разозленная морская хищница. Есть лебедки, есть блоки, надо лишь представить, что канат тягает не рыбу, а тяжелый парус, и все станет куда понятнее. Хотя это всего лишь теория, на практике можно столкнуться с сюрпризами. В общем, акула – это не сельдь и не треска, к вопросу ее поимки надо относиться очень вдумчиво. Так что трою придется немало попотеть, прежде чем снасть будет готова. Но пусть на разборке палубы нужна каждая пара рук, он не станет отвлекаться. Они нуждаются в продовольствии, и других путей справиться с проблемой нет. Так что давай, Трой, работай точилом как следует. Все три крюка должны быть острыми, как иглы. «Ох и воняет!» — скривился Драмирос, нанизывая на крюк очередной кусок склизки слонины. «На месте акулы!» Я бы даже близко к такой гадости не подплывал. Меня вот-вот стошнит. А я бы не стал на такую снасть попадаться, — добавил Айлев, перебирая в руках петлю каната. Слишком все грубое и толстое. Я раньше ловил пескарей и плоту на жилку из конского хвоста. Если жилка черная, ловилась хуже, белую им труднее замечать. — Не сравнивай акулу и пескаря, — ответил на это трой. Для нее такой канат все равно, что белая жилка. Не обратит внимания. Она глупая. Хорошо бы. А то, как вспомню про те сухари и слонину, как-то не по себе становится. Плохая еда, да и мало ее. Сколько нам еще придется плыть? Точно не знаю. Надо ждать хорошего просвета в тучах. А зачем? Пока не увижу чистое небо, определиться не смогу. Сейчас кину приманку за борт так, чтобы волочилась почти на поверхности. Как клюнет, надо будет сразу подтащить ее поближе, чтобы голова рыбы высунулась из воды. В таком положении пусть побесится немного. выбиться из сил, потом вытащим наверх без проблем. Говоря, этот рой уже вытравливал канат. Вот крюк коснулся воды, вот ушел под нее, лишь половина отрезка цепи выглядывала. «А почему канат отклонился от кормы?» — спросил любознательный хранник. Вон решил блеснуть эрудицией. «Тебе же веснушка рассказывала, что мы не на месте стоим и плывем по течению. Крюк упал в воду, течение несет корабль, вот и отклоняется». Драмирус тут же поймал его на противоречие. «Умник, вообще-то крюк несет тоже течение. И он и корабль должны плыть с одинаковой скоростью». То есть крюк должен висеть внизу, а не отклоняться. — Будешь обзывать меня умником? Начищу рожу. Скорее, я тебе что-нибудь начищу. — Уймитесь! — чуть ли не закричал Трой. Нас ссоры прикончат быстрее, чем голод и пепельники. Надо держаться друг друга. Из капли моря устраиваете. Стыдно смотреть. — Я всего лишь назвал его умником, — буркнул Драмирос. Для нормального человека это не оскорбление. А я сказал, что хватит. Замяли тему. Ладно, молчу. Дело не только в течении, начал пояснять Трой. Ветер северный, он дует туда же, куда направлено течение, и еще больше разгоняет корабль. Мы ведь поставили парус под бушпритом. Пусть он и маленький, но работает. Когда поставим спинакер, скорость увеличится, крюк будет уклоняться еще сильнее. Придется немного стравить канат, чтобы наживка не волочилась по поверхности. «Что-то не клюет твоя акула!» Буркнул бонг недовольный тем, что неправильно ответил на вопрос хранника. И последующие слова Драмируса он тоже не забыл. «Не все сразу. Она клюнет. Обязательно клюнет!» «Смотрите!» — крикнул Стрейкер. Трой сперва ничего не заметил. Но потом из моря показалась темная, изогнувшаяся масса из полинских размеров. Медленно скрылась, выпустив напоследок белесый фонтан. Перекрикивая, хор взволнованных голосов объяснил. «Это всего лишь кит, не надо его бояться. Нас он не тронет». «А если это образин схватит твой крючок?» — выкрикнул Буонг, «Думаешь, что твоя веревка выдержит такую добычу? Да ее порвет, как волосинку!» Кит не станет хватать слонину, он питается малюсенькими рачками, ему соленое мясо неинтересно. Такая большая рыба есть маленьких рачков, ну ты и выдумщик. Это вообще не рыба. Рыба, я видел хвост. Ну и что? У морских коров тоже есть хвосты, но никто не назовет их рыбами. Морские коровы? И что за коровы такие? «Даже не знаю, как объяснить. Э, морского котика видел?» «Кот в море. Да ни один кот в воду не полезет, они ее не любят». «Тогда никак не объясню. В общем, у кита нет жабр, зато есть легкие. Ему приходится всплывать время от времени, иначе задохнется. А рыба дышит под водой, ей воздух не нужен. Для человека со истертой памятью ты слишком много странного знаешь». Или ловко все выдумываешь? Тройний выдумщик! Вмешалась Мелиндра. Я такое же слышала. И дельфины тоже не рыбы, хотя похожи на них. А еще есть тюлени. У них нет хвоста, но задние ноги похожи на плавники. На крайнем юге их много самых разных. Они огромными стадами сидят на берегах. Такие места называют лежбищами. Там не только тюлени, там много разных животных, некоторые даже Никем не описаны. Крайний юг очень плохо исследован. Я слышал, что в воде там тоже чудовищ хватает, заметил Драмирос. Я тоже такое слышала, но не знаю, правда ли это. Почти каждый, кто вспоминает Крайний юг, любит рассказывать о чудовищах, но все такие рассказы неправдоподобные. Надо быть совсем уж глупым, чтобы поверить в полную чушь. — А я смотрел книгу в каюте капитана, — сказал хранник. «Там много картинок с разными плавающими чудовищами, и даже нарисовано, как они топят корабли. Я думаю, эти стрелометы, которые у бортов, поставили для защиты от нападений чудовищ». «Это от пиратов», — возразила Мелиндра. «Все знают, что на западном побережье много разбойничьих гнезд, там небезопасно. Поэтому все большие корабли вооружены». «Не знаю, кто во что верит». «Но я бы хотел посмотреть на эти стреломет поближе», — заявил он. «Хорошо бы убедиться, что они работают». «Кто-нибудь умеет стрелять из баллист?» — спросил Трой. «А ты разве нет?» «Не знаю. Не помню, чтобы умел. Такое впечатление, что впервые их вижу. Они похожи на очень большие арбалеты», — с сомнением протянул Стрейкер. Если так и есть, могу попробовать с ними разобраться. Вот и разбирайся. Айлиф, ты остаешься здесь, на лебедке. Позже тебя сменят. Бланк, ты поможешь мне с креплением для спинайкера. Остальные будут разбирать кубрик. Там еще много работы.